«Глава седьмая. Ты чего?» Я почувствовал, как Верт осторожно дотронулся до моего плеча. Медленно и аккуратно приоткрыв один глаз, увидел встревоженное лицо моего наставника. «Чуть не ослеп, блин!» Я энергично махнул рукой и, к своему удивлению, услышал облегченный выдох, сменившийся коротким смешком. «А что это было?» «Такое сверкающее и Осознав, что ничего похожего одним глазом я не вижу... Потихонечку начал открывать второй. Фух! облегченно выдохнул я, обнаружив, что вижу, как и раньше. Верт с каким-то насмешливым интересом разглядывал меня и молчал. «Так что это было-то?» — продолжал настаивать я на ответе. «Ну, ты же пожелал перейти на магическое зрение?» — то ли спросил, то ли предположил мой наставник. Я молча кивнул. «Ну вот». Он развел руками. Ты перешел и увидел своими глазами мир магии. Он улыбнулся, увидев, как я скривился. Что, не понравилось? Да хрен его знает, я пожал плечами. Я, в общем-то, ничего и не успел разглядеть. Наставник вопросительно выгнул бровь. Открыл глаза, а вокруг все светится и сверкает. Ну, я их и закрыл, сразу же, испугавшись, что просто ослепнул. Блин! Блин! вверх с досадой хлопнул кулаком по ладони другой руки. «Да, прости, моя ошибка!» Я вопросительно посмотрел на него. «Прости!» — он качнул головой. «Просто ко мне в обучение попадают разумные, которые уже освоили магическое зрение». «Правильное магическое зрение», — поправился он. «И я уже запомятовал каково это бывает первый раз!» Он хлопнул меня по плечу. «Все нормально, не переживай!» «Да я и не переживаю», — качнул я головой. «Вот только так ярко будет всегда!» «И, кстати, а почему я сейчас вижу все нормально?» Я склонил голову ключу и с любопытством уставился на него в ожидании ответа. «Начну с последнего вопроса», — неторопливо начал Верт. «Сейчас ты все видишь нормально, потому что тебя выкинуло из магического взгляда. То есть сейчас ты смотришь, как обычный разумный. А насчет яркости магического зрения...» «Это все временное. Не огорчайся только до тех пор, пока ты не научишься им управлять». Я скривился. «Блин, теперь еще учиться магически смотреть!» Матушкин метод был проще. «Хлоп! И ты уже все видишь не так. А тут еще учиться видеть не так придется!» «Чего кривишься?» Вроде бы участливо поинтересовался Верт, но меня насторожила какая-то металлическая нотка в тоне, которым котором был озвучен вопрос. Я пожал плечами, решив на всякий случай поберечь здоровье. А то вдруг ляпну что-нибудь, что не понравится наставнику. — Давай, рассказывай. Он легонько тряхнул меня за плечо, но у меня от неожиданности клацнули зубы. Блин, а если бы он так сделал со всей силы? — Я что, потом свои зубы искал бы у себя в желудке? Я поежился и поспешил пояснить, а то вдруг его терпение закончится раньше, чем я начну отвечать. Нет уж, нафиг, нафиг. Да рассказывать нечего, торопливо пояснил я. Просто раньше я хлоп и перешел на магическое зрение. И ничему учиться не надо. Все вижу. И свое магическое хранилище, которое вы даром зовете, и энергетические потоки. В общем, вижу все. А сейчас, после того, как ты у меня что-то там внутри поправил... «Нет, спасибо, конечно!» — я пожал плечами. «Вот только после твоего лечения у меня проблемы с выживанием!» Ну, ни одного конструкта создать не смог. И даже на магическое зрение перешел как-то стрёмно. Я посмотрел на Верта, пытаясь понять, обидел ли я его свою откровенностью. Все же он пытался мне помочь и сделать как лучше. Правда, получилось... Ну, чего теперь уже, что получилось... Но, к своему удивлению, наткнулся на широкую улыбку на его лице и веселый взгляд, сменившийся лихим подмигиванием. «Поверь, Волан, все будет чики-пуки!» Он радостно ухмылялся. «Чики-что?» — решил я уточнить. «Все хорошо будет!» — его ухмутка стала еще шире. «Главное, слушайся меня, и у тебя все получится, понял?» Я кивнул. «Ну и хорошо!» — подытожил он. «Раз ты не против...» — он вопросительно взглянул на меня. «Я опять кивнул, хотя и не понял, он чего, блин, издевается. Я сюда пришел, если можно так сказать, чтобы учиться. Как я могу не слушать учителя? То мы сейчас и начнем твое обучение». Я радостно закивал. «Ага, юный неопытный дебил!» Как вспомню, как я обрадовался, услышав, что обучение начнется прямо сейчас, так очень хочется со всей силы дать себе по башке». О чем вообще он думал-то? Нет, Верт не обманул и добросовестно начал обучать меня переключение на магическое зрение. Вот только для лучшего эффекта памяти и большей сообразительности, как он выразился. А также, чтобы я не филонял. Правда, я так и не понял, что значит это слово. Нет, кое-какие догадки у меня, безусловно, имеются. Да и даже, я думаю, что весьма близкие к истинному значению этого слова. Так вот, этот мой наставник этот нехороший человек. В общем, он демонстративно создал какую-то руну, на самом деле, как он объяснил, состоящую из четырех разных рун, и внедрил ее в меня. Ну, или еще что-то сделал, не знаю, как это назвать, но только эта руна легким колыханием, как дымок от костра, подплыла ко мне и впиталась в тело. Причем я ничего не почувствовал. Если бы я этого не видел своими глазами... Короче, я так понимаю, что, видимо, он эту руну сделал специально, чтобы я об этом знал. И вот теперь, благодаря этой сложно вывернутой закорючке, если ошибаюсь и делаю что-то не так, мое тело скручивает такая сильная боль, что только при мысли о ней у меня волосы дебом встают по всему телу, даже, по-моему, в подмышках. При этом мой наставник в процесс не вмешивается». Он и объяснил, что я должен делать и как это должно выглядеть, убедился, что я все понял, и само устранился от процесса. То, что он не просто забил на все, я понял, когда после очередной неудачи и болевого удара он вдруг встал с кресла, сидя в котором он с аппетитом кушал какие-то ягоды, по виду мне, кстати, абсолютно незнакомые, подошел ко мне и начал спокойным голосом, но не торопясь еще раз рассказывать мне, что и как нужно делать. Его речь лилась неторопливо, и я успевал сравнить то, что он говорил, с тем, что делал. И, наконец, я нашел, где и что я делаю не так. Да, спасибо! Я был совершенно искренен в своей благодарности. Он внимательно посмотрел мне в лицо, молча кивнул и вернулся в кресло к прерванному занятию, а я к своему. На удивление после этого у меня получилось с первого раза. Я с большой благодарностью посмотрел на моего учителя. «Отлично!» — он радостно закивал, не донеся очередную ягоду до рта. Только я решил, что уже все, как он продолжил. «А теперь сделай это еще сотню раз!» Я изумленно взглянул на него. «А что ты хочешь?» — удивленно спросил он и все-таки закинул в рот ягоду. «Ты должен это делать не то, что быстро, а даже без участия мозгов!» «Вот как ты дышишь, не думая об этом, так ты должен переходить на магический взгляд». Я нарочито тяжело вздохнул, нарвался на его понимающую ухмылку, ухмыльнулся в ответ и продолжил занятия. Нужно сказать, что, поняв где и что я делал не так, больше я ошибок не допускал и повторял упражнения уже без, как их называл Верт, «болевых стимулирующих эффектов». «С каждым разом переходить на магическое зрение у меня получалось лучше и быстрее». Окружающая меня энергия больше не слепила, а мягко подсвечивала разворачивающуюся передо мной картинку. И, что интересно, каждый раз разную. Когда я сказал об этом, мой наставник несколько раз хлопнул ладоши. «Браво!» — он почему-то был очень доволен. «Ты молодец!» — я вопросительно взглянул на него, не понимая его радости. Заметить, что картинка перед тобой отличается от предыдущей, с твоим уровнем владения магией, это здорово. Наверное, ты действительно талантлив, как и утверждал братишка. Он закинул в рот еще одну ягодку. Ты прав, он махнул рукой. Ничего в мире не остается неизменным, даже камни меняются. А уж энергии и энергетические потоки, он закатил глаза. «Иногда быстро, иногда медленно, но изменения идут постоянно. И очень хорошо, что ты их заметил». Он потер ладошки и предвкушающе взглянул на меня. «Мне этот взгляд совсем не понравился». «Значит так». Он чуть задумчиво окинул взглядом зол. зал. «У меня внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. А давай-ка мы с тобой попробуем кое-что разучить сейчас». И по мере того, как он рассказывал мне, что я должен делать... «Я понял, моя задница, которая посылала моему организму недвусмысленные сигналы о наступающей жопе, очень чуткий орган, и впредь мне нужно к нему прислушиваться повнимательней». «И да», — продолжил наставник, полностью игнорируя мои страдальческие гримасы, «как ты понимаешь, все стимулы для более быстрого освоения материала, они остаются неизменными. Не будешь стараться, будешь страдать». Честно говоря, последняя фраза убила даже те робкие ростки энтузиазма в моей душе, что еще оставались. Но мысль о том, что мне это все намного нужнее, чем моему наставнику, который это и так хорошо знает и умеет, во всяком случае продемонстрировал он мне то, что у меня в результате должно получиться легко и непринужденно между двумя порциями ягод, которые не спеша сами заплывали по воздуху ему в рот, только успевая открывать. Так вот, эта мысль заставила меня стиснуть зубы и приступить к выполнению нового задания, а точнее, к получению новой порции воли, который, как я понимаю, сопровождался процесс обучения. Однако то ли Верт объяснил и показал лучше, чем предыдущие упражнения, то ли до меня лучше дошло, но получилось у меня с первого раза. Медленно и корявенько, но получилось» а пришлось мне немного немало но соединять несколько различных рун в одну правда нужно признаться что в построении рун верт мне очень сильно помогал указывая на ошибки в построении а вот попытался их соединить между собой я уже самостоятельно оказывается это не так то просто а бы как руны между собой соединяться не спешили и с меня семь потов сошло пока я наконец то смог приметить кое какие одинаковые участки и скрепить эти гадские руны друг с другом. Я закончил и смотрел на полученный результат, который крутился в воздухе прямо передо мной. Смотрел, нужно сказать, без какой-то особой радости. Просто чувствую какую-то усталость и опустошенность. Не хотелось совсем ничего, но разве что лечь и поспать. Хм. А вот мой наставник бодро выскочил из кресла и быстро переместился ко мне. Причем я не мог сказать, что он быстро шел или бежал. Нет. Он просто был около кресла, раз, и он уже рядом со мной. Стоит и, склоняя голову то к одному, то к другому плечу, внимательно рассматривает полученный мной результат. Покрутив головой, и вдоволь подсоков на что-то языком, он бросил взгляд на меня, и я увидел, как его брови удивленно поднялись, а потом я дождался, что его взгляд стал укоризненным. Эк тебя, братец! То его тоже был каким-то заботливо укоризненным, Я даже начал удивляться, но, впрочем, долго это не продлилось. Давай, кадет, кушать и спать. Встретимся завтра здесь же. Он как-то хитро махнул рукой, и я осознал, что уже нахожусь в своих покоях, сидя за столом, заставленным различными тарелками, тарелочками, блюдечками, и на них лежало все такое вкусное. Во всяком случае, на вид. Вот, казалось. Лениво думал я, ковыряясь в тарелке с каким-то очень нежным куском мяса с неизвестными мне, но чрезвычайно вкусными овощами. Так он, оказывается, вполне мог меня перемещать просто взмахом вот руки. А вместо этого непонятно зачем гонял меня по своим хоромам. Экскурсию, что ли, проводил? На самом деле я настолько чувствовал себя уставшим, что как следует разозлиться, сил просто не хватало». И мысли, только слегка приправленные злостью, текли неторопливо, лениво и никак не способствовали оживлению духа. У меня было двоякое чувство. С одной стороны, все стоящее на столе выглядело очень аппетитно и хотелось попробовать из тех посудин, стоящих на столе. А с другой стороны, я чувствовал себя настолько уставшим, что аппетита не было от слова совсем. К счастью, я довольно быстро нашел компромисс. Съел большой кусок какого-то мяса с какими-то овощами. Хоть и мясо, и овощи были мне незнакомы, но были безумно вкусными. Потом попробовал еще еду из нескольких тарелок, содержимое которых мне приглянулось больше всего. Что не попробовал, то оставил на утро. Буду пробовать с новыми силами. Закончив с едой, поплелся выполнять вечерние процедуры. Благо, их можно делать, не открывая глаз». Чем я беспардонно пользовался, лишь иногда приподнимая ставшие неподъемно тяжелыми веки, и, закончив с огромным облегчением, плюхнулся в кровать и заснул до завтра. На следующий день, как только я поел, нужно сказать, что ничего из старых блюд на столе не было. Все кушания были свежими, да и количество тарелочек значительно меньше. Интересно, кто убирал старую посуду и ставил новое кушание? И почему я ничего не слышал? Хотя... Я вчера настолько устал, что, наверное, это немудрено, что я не слышал, как убирали со стола и накрывали на стол утром. Так вот, не успел я, что называется, сыто рыгнув отвалиться от стола, как хлоп, и я уже стою в заклинательном круге, а рядом со мной, вглядываясь в мое лицо, стоит наставник. От неожиданности я икнул и, в свою очередь, вылупился верто «Ага», — загадочным тоном произнес наставник, — «я икнул еще раз». «А скажи ко мне, кадет!» Тон Вертов звучал вкрадчиво, и это мне не понравилось. Что-то явно шло не так. «Как тебе удалось соединить руны таким образом?» Он выжидательно уставился на меня. Я пожал плечами. «Действительно, а я откуда знаю, как мне это вчера удалось?» Я их присоединил друг к другу, и они потом не отсоединились, вот и все. «А как? Почему?» «Это все не ко мне!» Мне сказали соединить, я соединил. Какие претензии? Все это я, может, несколько сбивчиво, но, не переходя на личности, поведал моему наставнику и с удивлением услышал. Ну да, блин. Кого я спрашиваю? Тон его был раздраженным. Мое постепенно портящееся настроение от испорченного пищеварения после завтрака, от непонятных и, главное, несправедливых претензий к моей вчерашней работе выплеснулось наружу. «Да в чем дело?» — взорвался я. «Соединить?» — соединил. «А уж если не так, как вам хотелось, ну, тут уж извините, как сумел, так и сделал». Я возмущенно смотрел на наставника. Он удивленно смотрел на меня и молчал, наверное, целых полминуты. Я уже начал подумывать, а не извиниться ли мне. Так, на всякий случай. А то вдруг я его чем-то обидел, а он возьмет и выгонит меня, отказавшись учить. Я уже открыл было рот, чтобы начать извиняться, когда он, наконец, ожил и помотал головой. — Так, кадет, — он смотрел серьезно, но не зло, — ты меня не понял. К тебе нет никаких претензий, наоборот. Ты каким-то образом смог соединить руны так, как это не делал никто до тебя. — И что? — я пожал плечами. — Подумаешь? — Э, нет, — усмехнулся Верт. — Все гораздо круче. — Чего? Я смотрел на него с большой толикой подозрения. «Это он о чем вообще?» «Чего там не так?» «Понимаешь?» Наконец мой наставник пустился в объяснение. «Те руны, соединенные так, как это делалось повсеместно до тебя, составляют довольно сильное заклинание полного исцеления». «Ох, я просто офигел!» «Вот так вот, просто!» «Соединил четыре руны, и смертельно раненого человека вполне можно вылечить!» «Ну, ни хрена себе!» Видя мое ошарашенное выражение лица, Верт усмехнулся и продолжил. «Так вот, компоновка рун в твоем варианте соединения позволяет вылечить любого человека даже на грани смерти, причем излечить полностью, но...» Он поднял указательный палец, призывая к вниманию. «Кроме этого, с помощью такой комбинации рун можно омолодить любого разумного». «И что?» Я скривился и пожал плечами. «Это качество меня не впечатлило. Подумаешь, омолодить. А вот то, что с гарантией можно помочь избежать смерти, вот это да! Это вещь!» Но мой наставник, заметив мою пантомиму, только усмехнулся. «Так вот», — настойчиво продолжил он, — «омоложение точно не скажу, тут еще нужно попробовать поэкспериментировать». «Но, по моим предположениям, за одно применение до двадцати лет может скинуть любой разумный, представляешь?» Я опять пожал плечами. «Мне все это было неинтересно». «Нет, ну нахрена мне нужно какое-то там омоложение?» «Ну надо, так пробуйте, буркнул я. Я-то здесь причем? «Ну как же, — удивился наставник. Во-первых, это ты соединил руны таким образом, значит, это знание принадлежит тебе, и без твоего разрешения я не могу его использовать». Он многозначительно посмотрел на меня. «Да запросто!» — я махнул рукой. «Пользуйтесь на здоровье! Если для вас это так важно, то считайте, что мое разрешение у вас есть!» Я подумал и добавил. «Как и на все остальное, что я тут случайно напридумываю!» «Ага!» — наставник благодарно кивнул головой. «И, во-вторых, ко -ка мне, как ты соединил эти руны таким образом?» Я с удивлением возрился на Верта. — Ага, — ответил он на невысказанный мною вопрос. — Я пробовал, но у меня не получается. — Как это? — не понял я. — Действительно, как такое вообще может быть? — Вот и я думаю, — он как-то невесело усмехнулся. — Как это? Повисла пауза. Я все никак не мог поверить, что это не шутка со стороны наставника. А он, видимо, ждал, когда я начну ему рассказывать о своем уникальном опыте соединения рун. А что я ему мог рассказать? Наконец, видимо, поняв, что ничего путного от меня он не дождется, решил меня немного поторопить. — Ну, давай, кадет, показывай, как ты это сделал. — Да хрен его знают, если честно, не стал скрывать я. — Просто прилепил одну к другой, они после этого не отлипли. — Прилепил одну к другой. Передразнил меня наставник. — Ладно, давай начинай создавать эти руны, а я тебе опять буду помогать. — Блин! Вчерашняя кутерьма понеслась по новой. Правда, должен признаться, что сегодня у меня получилось быстрее. Да и сами руны выглядели не так коряво, как предыдущие. Длинным выдохом облегчения я ознаменовал окончание создания рун, на что Верт отреагировал хмурым взглядом и словами. «Ну вот, наконец у тебя получилось создать более-менее нормальные руны. А вот теперь давай». Подробно объясняй свои действия, чтобы я тоже понимал, что ты делаешь. — Ага, — тихонько можно сказать на грани слышимости, — пробурчал я. — Только потом, как поймешь, не забудь поделиться со мной. Глядишь, я в своих действиях тоже увижу смысл. Ты чего там шепчешь, — поинтересовался наставник, видимо, услышав мое бормотание. Молишься кому или какое-то заклинание втихаря читаешь? — Так ты не смущайся, говори громче, заодно я послушаю вдруг ты что-нибудь неправильно делаешь так я подскажу а я скривился вот еще не хватало ему всякую фигню слушать да нет это я так сам собою а усмехнулся он а потом насмешан тоном добавил понимаю всегда приятно поговорить с умным человеком Ага! — широко осклабился я в это самое время крутя перед собой созданные руны спасибо я оторвал взгляд от крутящихся рун Сейчас я пытаюсь найти у этих рун похожие участки. Похожие участки? Удивился Верт. А зачем? Как это зачем? Я изумленно посмотрел на наставника, прекратив крутить руны. А как руны-то соединять? А руны соединяются между собой через специальные переходные элементы. Такие есть у каждой руны, причем их несколько. Блин! Верт хлопнул себя ладонью лбу. Все время забываю, что ты у нас полный неочек. Он качнул головой. «Ну надо же!» «Кто бы мог подумать?» ни хрена не знает, а изобрел такой конструкт». «Ладно». Заметив мой настороженный взгляд, махнул он рукой. «Забудь все, что только что слышал». Не успел я удивиться, как он продолжил. «Значит, ищешь похожие участки», — призвал он меня продолжать объяснения, ну и про поиски не забывать. Я отвел от него настороженный взгляд и вернулся к прерванному занятию. «Ага». Я, наконец, нашел на двух рунах похожие участки. «Вот, наставник, смотри! Вот этот и вот этот участки на рунах похожи!» Я прямо пальцем сунул в эти участки, отчего они заколыхались и чуть бы не рассеялись. «Осторожнее, кадет!» Тут же раздался сердитый окрик верта. «Ты что творишь, рукожоп?» «О!» Я от неожиданности отдернул руку. «Блин!» Он сморщился. Все время забывая, что знания у тебя пока нет. Но ничего. Вот сейчас покажешь, как ты руна соединяешь, и я вплотную займусь твоим обучением. И он задорно мне подмигнул. При этом у него было настолько многообещающее выражение лица, что меня передернуло от осознания того, что ждет впереди. А может, пока не торопиться и поискать эти одинаковые участки рун подольше, вдруг он забудет. Но потом вспомнил, что знания нужны не ему, а мне, и, судя по всему, для меня это будет жизненно необходимое знание и умение. А потому я только вздохнул и продолжил свои объяснения, уже без уточняющих жестов руками. «Ну вот, короче, в этих рун похожие участки», — чуть скучающим голосом повторил я, не представляя, как я укажу точно, про какие участки говорю, но так как перед этим я влез туда своими волшебными пальчиками, То Верт прекрасно понял, о чем я веду речь. Он подошел поближе и внимательнейшим образом изучил указанные мной участки. «Да», — подтвердил он, — «похоже». «И как ты их будешь соединять?» «В этом месте их соединить невозможно, нет переходных элементов». Я пожал плечами и, приблизив руны друг к другу, просто пожелал, чтобы они соединились. И они соединились, слипнувшись и преобразившись во что-то отличное от того, чем они были до этого. «Хм...» — донеслось от моего наставника, и он, буквально отпихнув меня, принялся очень внимательно изучать получившуюся от слияния двух рун композицию. «Хм...» — донеслось от него еще несколько минут спустя. «Ладно, а ну-ка...» И он, прямо можно сказать у меня на глазах, создал обе эти руны за считанные мгновения. «Да что-то...» «Я как следует моргнуть не успел, как перед ним уже крутились обе эти руны...» «Так, так, так...» Он не спеша крутил эти руны, внимательно ища похожие участки. «Ага!» Он обрадовался, наконец, найдя их. «Так, давай ты сюда, ты сюда!» Он ловко управлялся с рунами, направляя их навстречу друг другу так, чтобы они соприкоснулись этими похожими участками. «Оп!» Он их совместил. «Блин!» Руны не соединились, а как только он перестал их как бы прижимать друг к другу, как они разлетелись, а одна из рун даже развеялась. «Блин, блин, блин! Почему?» Он возмущенно посмотрел на меня, но я всем своим видом показываю, что я здесь ни при чем. Энергично пожал плечами и на всякий случай помотал головой. «Так!» Он создал новую руну, опять нашел нужные участки и, не торопясь, потянул руны навстречу друг другу. Подтянув их так, чтобы между ними был зазор меньше пальца, он скосил на меня глаза. «Все правильно?» «Этими местами соединять». Решил на всякий случай уточнить мой наставник. Я, сделав шаг, чтобы получше рассмотреть, согласно кивнул. Место было то самое, только выполнено лучше, чем у меня. Верт осторожно соединил обе руны, какое-то время наблюдал за ними, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. А потом вдруг сделал шаг назад, и руны тут же распались, правда, при этом не развеялись. То, что у наставника ничего не получилось, я мог сказать сразу. Кстати, скорее всего, он тоже понимал, что его руны между собой не соединились, потому что лицо у него было, как будто он съел что-то кислое, и это выражение не менялось вплоть до его шага назад. А вот после этого его лицо стало злым. — Кадет! — буквально взревел. — Как ты это делаешь? Я опять пожал плечами. — А ну! — он повелительно махнул рукой, подзывая меня поближе — «Давай, соедини их!» Я снова пожал плечами, сделал шаг, чтобы быть поближе, а потом просто взял и соединил руны моего наставника. Практически сразу они стали видоизменяться, показывая, что соединение произошло. Я отошел назад. Верт неверящим взглядом смотрел на получившийся результат. «Как?» Он ничего не мог понять. Какой-то необученный пацан с легкостью делал то, что у него даже не архимага, а архимагистра — Никак сделать не получалось. Он даже разозлиться на этого пацана не мог, потому как не за что. Воистину он сам не понимал, что творит. В ответ на непонимающий взгляд наставника я в который уже за сегодня раз пожал плечами. Вообще-то мне этот жест уже порядком поднадоел. И я пообещал себе, что буду учиться очень прилежно, чтобы поменьше совершать таких вот беспомощных движений. «Так». Верт развеял предыдущие руны и создал еще пару свежих. «Давай соединяй!» — приказал он. «Я быстро нашел нужные места, благо опыт уже был, подвел их поближе друг к другу и уже было вознамерился их соединить, как наставник громко выкрикнул. «Стой!» От неожиданности я застыл, но было уже поздно. Руны соединились и, как и было раньше, начали видоизменяться. «Блин!» В голосе наставника плескалась досада, но так, не особо сильная. Но почему-то он очень внимательно смотрел на меня. Мне стало неуютно от такого его взгляда, и я, не выдержав, поежился. Что? — Не выдержал я, пытаясь прервать молчание наставника, рассматривающего меня как какую-то диковинку или вообще неведомую зверюшку. — Хм, взгляд наставника был задумчив. — Так как же ты это делаешь, так, одет? Мне уже надоело пожимать плечами, поэтому я просто промолчал. Нет, ну действительно. Чего он заладил? Как да как? Сказал же ему уже, что сам ничего не понимаю. А ну-ка, новая идея пришла в голову Верту. Представь, что ты хочешь соединить две руны. Я представил. Блин, ничего не понимаю, пробурчал наставник. Создал две свежие руны. Давай соединяй. Я тяжело вздохнул и проделал все уже слегка поднадоевшее действие, но чего не сделаешь ради спокойствия наставника. Блин, если бы я только знал, сколько мне придется перетерпеть. Короче, я весь день только и делал, что соединял руны. Мастер разрешил прерваться только на обед и отпустил совсем только тогда, когда я устал настолько, что уже с трудом соображал, что от меня хотят. Наставник опять, как и вчера, махнул рукой, и я оказался в своих покоях за накрытым столом. Далее повторился предыдущий день: ужин, вечерняя процедура, сон. Утром подъем, утренняя процедура, завтрак, и я опять миг ощущая себя в заклинательном круге. Однако сегодня я уже нечто подобное подозревал, поэтому отнесся ко всему случившемуся все спокойней. Итак. Заложив руки за спину, Верт расхаживал туда-сюда передо мной, стоящим в заклинательном круге. «Вчера нам так и не удалось понять, как у тебя получается соединить руны между собой». И он выразительно посмотрел на меня, остановившись прямо передо мной. «И чего так смотреть, как будто я в этом виноват?» Я, не чувствую за собой вины, ответил ему спокойным взглядом. «Я тут подумал...» Он продолжал смотреть мне прямо в лицо и решил попробовать еще кое-что. А вот это мне совсем не понравилось. Что там еще ему в голову пришло? Видимо, выражение лица у меня изменилось, потому что он вдруг усмехнулся и подобревшим тоном пояснил. Не волнуйся, ничего такого. Просто мы с тобой соединим эти руны вместе. Это как? Я натурально вытаращился на наставника в полном изумлении. О, сейчас увидишь! Нога обещающая заявил он, как будто у меня был какой-то выбор и я мог отказаться. Он опять быстренько соорудил парочку вчерашних рун, подтащил их поближе друг к другу и начал объяснять мне последовательность моих действий, хотя какая там нафиг последовательность. Мне нужно будет по команде просто соединить руны и все. Короче, Верт подтащил эти руны друг к другу и соединил. Давай, неожиданно для меня вдруг выкрикнул он. Я-то думал, что уже все. Конячка ускакала, ведь он ру руны уже хм, соединил. Ну, будем считать, что соединил. Я и расслабился, и перестал ждать команды, а тут вон оно как. Но должен с гордостью признаться, что хоть я и вздрогнул от неожиданности, но сориентировался очень быстро. Мгновение, и я опять выпустил свое желание, чтобы эти руны соединились. И они все-таки соединились. Я тихонечко, чтобы не услышал наставника, облегченно выдохнул. «Ну, наконец, мы прекратим заниматься всякой фигней, и я, наконец-то, начну изучать магические науки!» Эта мысль меня настолько приободрила, что я радостно заулыбался. Однако моя улыбка увяла, стоило только наставнику перевести на меня свой задумчивый взгляд. «Блин, да что сейчас-то не так? Все получилось, так нахрена спрашивается на меня так смотреть?» «А скажи ко -ка мне, кадет!» Осторожно каким-то вкрадчивым голосом осведомился Верт. «А как ты соединяешь руны?» «Так ты уже спрашивал!» Тоже очень осторожно, подбирая слова, ответил я. «Просто соединяю, и все!» «Да нет, не все!» «Наставник требовательно смотрел на меня!» «Так я развел руками все!» «Если ты еще про что-то, наставник, то я вообще не понимаю, о чем это ты!» «Ага, не понимаешь, значит!» Он прищурил один глаз, а потом опять широко его раскрыл. «Блин! Опять забыл, что ты не очень...» Он досадливо поморщился. «А скажи-ка мне, кадет!» Теперь в его голосе присутствовала ирония. «А нахрена ты, соединяя руны, энергетически оформляешь свое желание?» «Чего?» Да я половину не понял из его заумной речи. «Чего и чем я оформляю?» Он вдруг замялся, видимо, пытаясь подобрать более понятные мне слова и выражения. «В общем, так», он — он энергично махнул рукой, — «ты, когда руны соединяешь, то желание, чтобы это случилось, каким-то образом высказываешь?» Я отрицательно замотал головой. «Нет?» — очень удивился он. «Нет», — подтвердил, — «я не высказываю, просто думаю про себя». «Блин», — чуть не взвал наставник, — «да какая разница?» «Сказал, пошептал, крикнул, подумал. Результат будет практически один и тот же». «Ну и что?» — решил я прекратить этот бесплодный спор. «Ты сам говорил, когда учил переключаться на магический взгляд, что нужно просто мое желание. Вот и все. А больше ты меня ничему не учил. Вот я и применил для соединения руны единственное, что узнал у тебя». Под конец я уже чуть ли не орал на своего наставника, — Я вообще-то сюда пришел учиться, а вместо этого занимаюсь хрен знает чем, какие-то закорючки соединяя, чтобы из молодых людей, из младенцев делать. И я возмущенно посмотрел на Верта. Тот, судя по его виноватому виду, осознал, что действительно занимался со мной не тем, чем должен был. Поэтому он замахал руками и поспешил извиниться. «Да, — Да-да-да, прости. Я просто не думал, что такая мелочь отнимет у нас столько времени. Но ты прав. Он вдруг подмигнул мне. «Все, с этого мгновения мы начинаем тебя обучать. Надеюсь, ты готов?» Я недоверчиво посмотрел на него, на его ставшую серьезной физиономию и просто кивнул. И только после этого заметил веселые огоньки в его глазах. Но испугаться я не успел. Огоньки висели в его глазах, погасли. А тон стал деловым и сухим. «Ну что же, тогда начнем».